Глава 11. Первое знакомство. Илистые берега реки подсыхали. На плоской бурой равнине появлялись трещины и разломы. Когда Синтара вылезала из мутной серой воды, задней лапой её вязли в прибрежной грязи, и на ходу она пошатывалась. Драконы, подумала она, не приспособлены к жизни только на земле. После попытки искупаться с синей чешуйчатой шкурой все еще капала вода, сзади тянулся влажный след. Синтара расправила куцы и крылышки, хлопнула ими, стряхнув множество мелких водяных брызг, и снова сложила. Помечтала о широком пляже с горячим песком, где можно было бы валяться, пока шкура не высохнет, а после отполировать до блеска когти и чешую, В этой жизни ей ни разу не довелось насладиться купанием в пыли, не говоря уж о славной чистке на песчаной отмели. Наверняка песок и пыль очистили бы её шкуру от множества мелких кровососов, мучивших их её, как и других её сородичей. Синтара по-прежнему ежедневно старалась ухаживать за собой, но немногие следовали её примеру. К тому же, пока они не избавятся от паразитов, В купании мало толку, ведь синтари приходилось жить бок о бок с этими неряхами. И всё же она не желала отказываться от своего ритуала. Она дракон, а не тупая придонная саламандра, шныряющая выли. Лес, подступавший к берегу, затенял почти всю отмель. За те годы, что драконы вынуждены были тесниться здесь, они расширили прогалину. Некоторые из окружающих деревьев были уменьшены случайно, когда драконы точили когти или тёрлись чешуйчатыми боками о стволы, пытаясь облегчить зуд от укусов паразитов. Часть деревьев они погубили намеренно, расширяя территорию. Раз уж больше некуда было деваться, но одно дело убить дерево, и совсем другое повалить его и оттащить прочь. Когда дерево убивали, его листва облетала и до земли доходило чуть больше солнечных лучей. А повалить хотя бы одно из огромных деревьев не могли даже несколько драконов разом. Солнце озаряло берег реки только в разгар дня и задерживалось на несколько часов. Синтара окинула взглядом их стаю четырнадцать разлегших из них драконов. Большинство из них спали или дремали, спеша насладиться теплом и светом. Делать им все равно было нечего». Более крупные драконы заняли самые освещённые места. Их сородичи поменьше легли там, где успели, в основном на участках уже испятнанных тенью, самым мелким и слабым вообще достались затенённые местечки. Но и на лучших местах едва ли было по-настоящему хорошо. Речной ил, высыхая, превращался в пыль, которая раздражала глаза и ноздри и заставляла чихать. и все-таки лучше было лежать в скудных лучах солнца. Кожа и кости синтары также истоцковались по свету и жару, как и ее желудок по мясу. Чешуя драконов, которые лучше других следили за собой, сияла на солнце. Кало, самый крупный из их клана, мерцал и с сине-черной шкурой. Он заполучил самый освещенный клочок почвы. Его голова лежала на передних лапах, глаза были закрыты, а при каждом выдохе, Возле ноздрей поднимался крошечный фонтанчик пыли. Крылья, сложенные по бокам туловища, выглядели сейчас почти нормальными. Он редко расправлял их, и всякий раз слабые мышцы подводили. Рядом с ним лежал Ранкулус, выделяясь ярко-алым пятном на фоне прибрежной пыли. Веки его серебристо-глаз были сомкнуты, дракон спал. Он был плохо сложен, словно кто-то взял части трёх разных драконов, и соединил их между собой. Плечи и передние лапы были мощными, но к задней части туловище сужалось, а хвост напоминал агрызок. Крылья постоянно мели землю, не желая складываться. Жалкое зрелище. Синтара прищурилась, увидев, как лазурный систекан вытянулся, расправив крылья и занял её место вдобавок к собственному. Его длинные тощие лапы подёргивались во сне. Поблизости от Синтары и её систекана сейчас спали несколько более мелких и слабых драконов. Их тусклые шкуры были покрыты грязью. Во сне эти существа сбились в кучку, точно птенцы в гнезде. Синтара не удостоила их вниманием на своём пути к цели. Один из драконов вскрикнул, два коротко рыкнули, когда она наступила на них. Один перекатился на бок, попав в Синтаре под ноги. Она мотнула хвостом, чтобы удержаться на лапах, и хлопнула еще влажными крыльями, обдав мелюзгу холодными брызгами. Те ответили новыми криками, но никто не осмелился бросить ей настоящий вызов. Пробираясь на облюбованное местечко, Синтара намеренно прижала лапой, распростертое на земле, синее крыло Систикана. Систикан удивленно зарычал и... и попытался откатиться прочь, синтара сильнее навалилась на крыло, намеренно изгибая тонкие кости. Ты занял моё место, прорычала она. Отпусти меня, рявкнул тот в ответ. Она приподняла лапу так, чтобы Систекан едва-едва смог вытащить помятое крыло. Когда он прижал крыло к телу, синтара опустилась в пыль и осталась недовольна. Местечко хранило тепло тела Систекана. Но это был не тот обжигающий солнечный жар, о котором она мечтала. И всё же она разлеглась, бесцеремонно отпихнув Вирас, чтобы освободить себе побольше места. Тёмно-зелёная самка дёрнулась, обнажив мелкие зубы, а потом снова уснула. И не смей больше спать на моём месте, предупредила Синтара, большого лазурного дракона. Она устроилась поудобнее, Не охотно обвив хвостом туловище, вместо того, чтобы вытянуть его, как ей хотелось. Но не успела она опустить голову на передние лапы, как Сестекан резко вскочил. Синта рычала, когда его тень упала на неё. Один из мелких драконов, спавших с краю стаи, поднял голову и тупо спросил: "Еда вообще для кормёжки была рановата?" Но тут уже все драконы начали поднимать головы. А потом и вовсе вставать, стараясь высмотреть, что же это появилось на берегу. Это еда? сердито спросила Фенте. Смотря на сколько ты голодна, отозвалась Верас. Люди в маленьких лодках. Сейчас они вытаскивают лодки на берег. Я чую мясо, заявил Кало. И не успел он договорить, как вся стая пришла в движение. Синтара оттёрла Фенте в сторону, Злобная зеленая драконица щелкнула на нее зубами. Проходя, Синтара хлестнула ее хвостом, но от большего воздержалась. Первой успеть к раздаче пищи было куда важнее. Поэтому она собралась с силами и, оттолкнувшись от земли, перепрыгнула через вераз. Высохшие крылья инстинктивно расправились, но впустую. Синтара снова сложила их по бокам и неуклюжим галопом помчалась к берегу. Человечья юнцы, стоявшие на берегу в страхе, сгрудились, прижимаясь друг к другу. Один закричал и побежал назад к вытащенным наот мелодкам. Когда драконы подошли ближе, к беглецу присоединились ещё трое. Тем временем на узкой утоптанной тропинке, ведущей в лес к лестницам, поднимающимся до самых человеческих гнёзд, появились другие люди. Синтара почуяла знакомого охотника. «Все в порядке!» — крикнул он юнцам у лодок. «Они просто учуяли пищу. Стойте, где стоите, и встречайте их. За этим вы и приехали. Мы сейчас принесем мясо. Давайте сперва накормим их, а потом вы сможете подойти к ним поздороваться. Стойте, где стоите!» Синтара чуяла их страх. Юнцы что-то говорили друг другу, задавали вопросы и выкрикивали предостережение. Тем временем приближались охотники, толкая перед собой деревянные тачки. Каждая тачка была доверху нагружена мясом и рыбой, огромная куча, больше тех, что обычно им приносили. Синтара выбрала третью тачку и отпихнула от неё Ранкулоса. Тот рыкнул, но послушно удовольствовался четвёртой. Люди, прикатившие тачки, как обычно быстро отступили. И остановились у опушки, чтобы забрать их, когда все драконы насытятся. Синтара зарылась носом в груду мяса. Оно оказалось холодным, кровь давно высохла, мышцы затвердели. Этот олень, вероятно, был убит вчера или даже позавчера. Потроха уже подгнили, но Синтару это не смутило. Она кусала и глотала, кусала и глотала, пожирая мясо так быстро, как только могла. Пусть даже каждому из них дали целую тачку еды, вполне могла вспыхнуть драка за последние куски добычи, если кто-нибудь прикончит свою долю слишком быстро и решит поживиться чужой. Так уже бывало. В спешке Синтара опрокинула тачку, уронив последние куски в пыль. Она подобрала все, но один рычаг кар показался настолько грязным, что застрял у неё в глотке. Пришлось потрясти головой, но это не помогло. Рыбина не пропихнулась. Не обращая внимания на остальных, драконица направилась к пётивой яме, где вода, сочившаяся из стенок, была не такой едкой, как речная. Синтара сунула в яму нос, набрала побольше воды, запрокинула голову и изглотнула. Проклятый карп так и стоял в горле. Ещё один долгий глоток, и наконец рыбина скользнула в желудок. Синтара с облегчением рыгнула. Вдруг кто-то спросил у неё: "С тобой всё нормально? А то у тебя был такой вид, словно ты подавилась". Синтара вздрогнула от неожиданности, потом медленно перевела взгляд вниз. Возле её передней лапы стояла тощая девчонка из народа дождевых чещёб. Узкие полоски чешуи у неё на скулах серебрились на солнце. Синтара ничего не ответила, лишь повернула голову, оглядывая и листву равнину реки. Некоторые из прибывших всё ещё стояли, сбившись в кучку возле своих маленьких лодок, но кто-то уже отважился оставить своих и подойти к драконам. Синтара снова взглянуло на девушку, которая заговорила с ней. Ростом та едва достигала плеча Синтары. От неё пахло древесным дымом и страхом. Синтара разинула пасть и сделала глубокий вдох, вбирая запах девушки. Выдохнув, она заметила, как вздрогнула девчонка, когда её обдало горячим дыханием. "Почему ты спрашиваешь?" поинтересовалась Синтара. Девушка не ответила на вопрос. Вместо этого она указала в сторону леса и произнесла: "В тот день, когда ты вылупилась, я была там, на том дереве, смотрела. Я не вылупилась. Я вышла из кокона." Ты так мало знаешь о драконах, что не видишь разницы. Кожа на лице девушки изменила температуру и цвет. Это кровь там побежала быстрее. Не так уж мало я знаю. Я знаю, что драконы начинают жизнь в образе змеев, вылупляясь на побережье далеко отсюда. Когда я сказала, что ты вылупилась здесь, я просто использовала устаревшее выражение. Неправильно использовала, уточнила Синтара. Прошу прощения. Извинилась девушка. Прошу прощения, поспешно сказала Тимара. Драконица, похоже, была очень вспыльчивой. Быть может, Тимара сделала ошибку, выбрав её. Девушка оглянулась на Таца. Он пытался подойти к маленькой зелёной самке. Та, кажется, не обращала на него внимания, разве что угрожающе зашипела, когда он приблизился к её тачке с мясом. Арабскаль уже обнимался с маленькой красной драконицей. Он начал почёсывать её около шейного воротника, и драконица прислонилась к нему, воркуя от удовольствия. Микс пустыя Тимара поняла, что парнишка избавляет драконицу от целой колонии паразитов. Мелкие, длинноногие насекомые дождём сыпались с неё. Большинство хранителей всё ещё стояли у лодок, наблюдая. Грефт объявил о своём выборе, Едва лодка коснулась берега. Большой чёрный мой. Держитесь все от него подальше и дайте мне поговорить с ним, прежде чем подойдёте к остальным. Возможно, кто-нибудь и прислушался к претензиям Грефта на власть, но не Тимара. Она уже увидела дракона, о котором хотела заботиться. Блестящую голубую самку с переливчатыми серебристыми отметинами на маленьких крыльях. Несколько слоёв чешуйчатой бахромы обрамляли её шею, словно брыжи на воротнике знатной дамы. Несмотря на малый размах крыльев, она, в отличие от большинства своих сородичей, была сложена вполне пропорционально. Тимара оценила её красоту и отважилась приблизиться, а теперь вот усомнилась в правильности выбора. Синяя драконица не проявляла дружелюбия, к тому же была довольно крупной. Если судить по тому, с какой быстротой она сожрала целую тачку мяса, прокормить её будет нелегко. Нет, едва ли я справлюсь, решил Тимара с растущим смятением. То, что в трихоге казалось ей вполне осуществимым, внезапно превратилось в безнадёжную затею. Если пропитание для дракона каждому из хранителей предстоит добывать в одиночку, Их подопечным наверняка придётся постоянно голодать. Даже набив брюхо мясом, эта драконица не стала покладистой. А как же она будет вести себя проголодавшись и устав после целого дня пути? Тимара неохотно взглянула на других драконов. Может, найдётся более подходящий питомец. Синей самке она, похоже, совсем не понравилась. Но тем временем другие хранители уже справились со страхом и подошли к стае. Гес и Бокстер нацелились на двух оранжевых драконов. У Тимары мелькнула мысль, что двоюродные братья сделали сходный выбор. Сильви, застенчиво сложив руки за спиной и склонив голову, негромко беседовала с золотистым самцом. Тимара увидела, как дракон вскинул голову, открывая синевато-белое горло. Джерт подошла поближе к зелёной в золотую крапинку самке. Когда все хранители смешались со стаей, Тимара произвела быстрый подсчёт. Людей явно было недостаточно. Останутся два лишних дракона, это плохо. Зачем вы здесь? Что это за вторжение? В голосе драконицы звучало раздражение, как будто Тимара чем-то оскорбила её. Девушка вздрогнула: "Что? Разве вам не сказали о нашем приезде?" Кто должен был сказать? Совет Люди из совета дождевых чещёб, которые отвечают за драконов, они решили, что надо всех вас перевести вверх по реке в более подходящее место, туда, где есть открытые луга, сухая земля и много дичи для вас. "Нет", кратко возразила драконица, "но это не они решили. Никто из людей ничего не решает за нас. Мы сказали людям, которые ухаживают за нами, что покидаем это место, И что нам потребуются их услуги. Мы попросили дать нам на время путешествия хранителей, которые будут охотиться для нас и заботиться о нас. Мы сказали, что намерены вернуться в Кельсингру. Ты когда-нибудь слышала это название, мелкое существо? Это город старших, место, где ярко светит солнце, где простор и песчаные берега. Там жили старшие, воспитанные и умные создания. Они с уважением относились к драконам. Здания строили так, чтобы мы могли в них поместиться. На равнинах паслось полно скота и дичи. Вот куда мы собираемся отправиться. Я никогда не слышал об этом месте, неуверенно сказал Тимара, боясь разозлить собеседницу. Слышал ты или нет, меня не интересует. Драконица отвернулась. Мы пойдём туда. Ничего не получится, Тимара беспомощно оглянулась. Два дракона оставались ничейными. Это были грязные существа с тусклыми глазами, они тупо тыкались носами в днище пустых тачек. У серебристого на хвосте зияла гнойная рана. Шкура второго, наверное, была медного цвета, но из-за грязи казалась бурой. Этот дракон был тощим, даже костлявым, и Тимара заподозрила, что у него глисты. Холодный расчёт подсказывал ей, что ни тот, ни другой не переживут пути. А, возможно, это не имеет значения. Ей уже было ясно, что её девчоночий мечта подружиться с драконом, которого она будет сопровождать, останется всего лишь мечтой. Это было глупо грезить о дружбе с могучим благородным существом. Тимара уже многое поняла о предстоящем путешествии, и на сердце было тяжело. Она будет заботиться о тварях, которые считают ее назойливым насекомым и при этом настолько велики, что могут пришибить ее случайным ударом. Мать хотя бы уступает ей в росте. Мысль о том, что общество матери было приятнее общества раздражительной драконицы, заставила девушку горько улыбнуться. Драконица выдохнула у нее над ухом. «Ну?» «Я ничего не сказала», — тихо ответила Тимара. «Я не знаю». Она хотела уйти, но не сейчас, когда драконица смотрит на неё. Я знаю, ты даже ничего не слышала о Кельсингри, но это не значит, что её не существует. Мне кажется, что шансов отыскать её у нас не меньше, чем эти твои открытые луга и сухую землю. Потому что если бы кто-то из жителей Дождевых Чещёу услышал про такие места, то давным-давно уже поселился бы там. Твоя правда. Не охотно согласилась Тимара, удивляясь, почему раньше эта мысль не пришла ей в голову. Наверняка, потому что задание им дал совет, состоящий, как принято считать, из старших и мудрейших торговцев дождевых чещёб. Но откуда эти торговцы могли знать, что и где следует искать? Никто из них не был похож на охотника или собирателя. Большинство выглядели так, словно никогда не поднимались даже до верхних уровней кроны, не говоря уж о том, чтобы исследовать берега реки. Что если место, которое их отправили искать, вовсе не существует? Что если это просто сговор с целью заставить драконов и их сопровождающих покинуть казарги? Тимара отбросила эту мысль, испугавшись её, и не только потому, что мысль походила на правду, Девушка вдруг поняла, люди, с которыми она подписала соглашение, вполне могли изгнать как драконов, так и их хранителей, отправив их в бесконечный путь по болотистым берегам реки. "Почему вы, драконы, так уверены, что это Керсингр существует?" спросила Тимара у большой синей самки. "Если ты пытаешься говорить о Кельсингре, по крайней мере, произноси её название правильно." Вы люди крайне беспечно обращаетесь с собственным языком. Позреваю, что существа с таким маленьким мозгом, как у вас, должны испытывать трудности при запоминании любых сведений. Что касается того, откуда мы знаем о существовании этого города, мы его помним. Но вы никогда не покидали это место на берегу. У нас есть наследственная память. Ну, по крайней мере, некоторые из нас что-то помнят. Город на широком, залитом солнцем берегу реки, пресная, серебряная вода из источника. Дворцы и здания выстроены так, чтобы соответствовать размерам драконов и в то же время быть пригодными для их союзников старших. Великолепные поля, где пасётся жирный скот. В голосе драконицы появились мечтательные нотки, и на миг Тимара почти ощутила голод этого создания. Ей так хотелось жирных бычков, их горячей крови и сочного парного мяса, и чтобы за трапезой следовали омовение и долгий сон на белом песчаном пляже. Тимара тряхнула головой, пытаясь отделаться от этих образов. — Что такое? — спросила драконица. — Единственные города старших, которые мы обнаружили, погребены под слоем ила. Те, кто в них жил, давно мертвы. Изображения на гобеленах и картинах, оставшихся от них, слишком не похожи на всё, что мы видим вокруг. Поэтому наши учёные долго спорили. Может быть, на них изображены не обнаруженные нами города, а родина старших, находившаяся где-то далеко на юге. Тогда ваши учёные ошиблись, решительно заявила драконица. Наши воспоминания могут быть неполными, но я, например, помню, что Косарик стоял у глубокой, быстрой реки, и вода в ней была не такой едкой, как в нынешней реке. А рядом находился широкий пляж из серебристо-чёрного песка. Река была достаточно глубокой, чтобы змеи без труда могли подняться по ней. Корабли старших тоже доходили по реке до самого Косарика и дальше к другим городам вдоль русла. Сам Косарик не считался крупным поселением, Хотя и в нём было на что посмотреть. Сюда змеи приплывали для окукливания. Если песчаные равнины возле того места, которое вы называете Трехогом, были уже заняты, такое случалось не каждый год, но иногда бывало. И потому в косарике построили здание, где могли жить драконы, прилетавшие позаботиться о коконах. Ещё там стояла звёздная палата с крышей из стеклянных панелей. В ней старшие изучали ночное небо. Стены длинного коридора, ведущего в звёздную палату, были украшены мозаикой из излучающихся собственным светом камней. В этом коридоре не было окон, чтобы посетители могли лучше видеть изображения, с величайшей искусностью выложенные из этих крошечных светящихся камешков. Я помню, ещё там была забава, которую люди построили для себя лабиринт с старустальными стенами. Лабиринт времени, как они его называли. Ну, просто глупый фокус, конечно, но им, похоже, нравилось. Если какое-то подобное здание и нашли, я ничего не слышала об этом, с сожалением произнесла Тимара. Это неважно, отозвалась драконица неожиданным веским тоном. Это не единственное чудеса, исчезнувшее без следа. Вы, люди, роитесь в остатках тех времён словно жуки навозники, прокладывающие тоннели. Вы не понимаете, что находите, и не цените это. Наверное, я пойду, тихо сказала Тимара и повернулась, чувствуя захлестнувшую душу разочарование. Она смотрела на двух неприкаянных драконов и пыталась вызвать в себе жалость к ним. Но их глаза были тусклыми и почти невидищими. Эти два несчастных существа даже не смотрели на своих собратьев. который уже начали общаться с хранителями. Грязно-коричневый дракон Расеина Грыс, пропитанный кровью край опорожнённой тачки, и всё же в соглашении, подписанном Тимарой, не было обещания, что она будет сопровождать непременно великолепного, смышлённого дракона. Там говорилось, что она сделает всё возможное для дракона в этом безнадёжном странствии и будет изо всех сил о нём заботиться. Возможно, было бы разумнее сразу выбрать того, от которого нечего ожидать, а может быть, лучше всего вообще ничего не ожидать. Все остальные хранители добились хоть каких-то успехов. Рапскаль и его красные подопечные, похоже, были самыми счастливыми. Мальчишка отвёл неуклюжее создание к опушке леса и теперь натирал чешую вечнозелёных хвои. Маленькая красная драконица радостно извивалась от его прикосновений. Джерд тоже завоевала доверие к рабчатой зеленой самке, та подняла переднюю лапу и позволила девушке осмотреть ее когти. Грефт держался на почтительном расстоянии от черного дракона, но, судя по всему, вел с ним вполне деловой разговор. Сильви и золотой самец нашли солнечное местечко и мирно сидели рядышком, на потрескавшемся сухом или у берега Тимара оглянулась ища Таца и тущую зелёную драконицу, которую он выбрал. Оба были у самой воды. Тац держал в руках острогу и шёл вдоль берега, в то время как зелёная наблюдала за ним с явным интересом. Тимара сомневалась, что парнишка найдёт достаточно большую добычу, чтобы загорпунить её. Если здесь вообще есть рыба, но он явно привлёк внимание своего дракона. В отличие от неё, Синяя даже не ответила на её последнее замечание. "Спасибо, что поговорила со мной", безнадёжно бросила Тимара. Затем повернулась и медленно пошла прочь. Выберу серебряного решила она. Рану на хвосте нужно очистить и перевязать. Тимара поддревала, что им придётся идти у самой реки, а то и вообще шлёпать по воде, и если о ране не позаботиться сейчас, Кислотная вода еще сильнее разъест ее. Что же касается тощего медного дракона, то если удастся найти листья раскина и поймать рыбу, можно попробовать выгнать листов. Девушка прикинула, подействуют ли листья раскина на утробу дракона, и решила, что хуже уж точно не будет, судя по его виду. Совета спросить все равно не у кого, а если он будет продолжать худеть, то скоро умрет». Внезапно до неё дошло, кому можно задать возникший вопрос. Она вновь повернулась к синей драконице. Та взирала на Тимару с плохо скрываемой неприязнью.